Глава 35. Сути и пантера смотрели на сиявшие в лучах майского солнца белые дома Каптоса. Великолепная столица Пятого Нома Верхнего Египта раскинулась на берегу Нила в 40 километрах на северо-запад от Карнака. Отсюда отправлялись торговые караваны к портам Красного моря, отсюда уходили на восток в пустыню старатели. Из Каптоса ушел и Сути Каптос, пустившись по следам преступного военачальника Ашера, изменника и убийцы, чтобы найти его и расправиться с ним. Необычное войско Сути приближалось к караульному посту на дороге, ведущей городским воротам. Но любые передвижения в этих местах полагалось иметь особое разрешение, поэтому путешественников непременно сопровождал страж пустыни, который удостоверял благонадежность своих спутников и обеспечивал им безопасность. Охранники на воротах не поверили собственным глазам. Откуда взялось столь разношерстное войско? Кого в нем только нет — ливийцы, нубийцы и даже стражники пустыни, те, что пронизывают взглядом. Они следили за порядком в пустыне и обязаны были связать иноземцев, как пленников, и вести их под конвоем, а не брататься с чужаками, шагая рядом. Сути, держа в руках меч, в одиночестве приблизился к начальнику караульного поста. Загорелый, с длинными волосами, с обнаженным мускулистым торсом и великолепным золотым ожерельем на шее, с золотыми браслетами, подчеркивающими стройность крепких рук, красавец Сути двигался с горделивостью истинного полководца, вернувшегося с победой из трудного похода со своим могучим войском. «Меня зовут Сути. Я египтянин, как и ты. К чему нам убивать друг друга? Откуда вы пришли?» Ты сам свидетель. Мы пришли из пустыни, которую завоевали. Но это незаконно. Закон в пустыне — это я и мои воины. Если ты восстанешь против моего закона, то погибнешь жалкой смертью. Мы пойдем на приступ и завладеем твоим городом. Присоединяйся к нам, и ты будешь благоденствовать. Начальник караульного поста задумался. Те, что пронизывают взглядом, покорились тебе? Они разумные люди и получили от меня больше, чем ожидали, и сути бросил к ногам начальника золотой слиток, пояснив всего лишь скромный подарок, чтобы избежать резни. У начальника от изумления глаза полезли на лоб, и он бросился подбирать сокровища. Мои запасы золота неисчерпаемы. Иди, приведи мне главу городской стражи, я буду ждать его здесь». Начальник караульного поста отправился исполнять поручение, а воины Сути тем временем окружили крепость. Как в большинстве египетских городов, горожане Каптоса жили и в стенах крепости, и за ее пределами, воины расположились так, чтобы наблюдать за основными дорогами, ведущими в город. Пантера ласково взяла Сути за левую руку, как и подобает верной супруге, светловолосая ливийка в золотых браслетах и украшениях, На самом деле походила на богиню, рожденную от союза неба и пустыни. «Ты не будешь сражаться, любовь моя?» — спросила она. «Бескровная победа всегда предпочтительнее, не так ли?» «Я не египтянка и предпочла бы увидеть, как мои соотечественники победили твоих. Мы, ливийцы, не боимся сражений». «Стоит ли сейчас сердить меня?» «Сердить тебя всегда стоит». С горделивой радостью завоевательницы пантера поцеловала сути. Как же ее волновала мысль, что она вот-вот станет правительницей Каптоса. Глава городской стражи не заставил себя долго ждать. Наметанным глазом он оглядел мятежника. Сам он, старый воин, немало повоевал за свою жизнь, а теперь готовился к спокойному житью в отставке в небольшом селении близ Карнака. Его донимала боль в суставах. Ему хватало каждодневной работы, на поля сражений он не спешил. Каптос был мирным городом. За его пределами о спокойствии заботились стражи пустыни. Внутри городская охрана справилась бы с любым вором и мошенником. Да, его люди одолели бы любую банду грабителей, но противостоять опытным воинам они не могли. За спиной сути блестели хорошо вооруженные колесницы, справа от него стояли нубийцы-лучники, слева — ливийцы, метатели дротиков, вдоль обочины и на холме разместились стражи пустыни. А как хороша была светловолосая красавица с загорелой кожей и в золотом уборе! Старый воин давно не верил в детские сказки, но сейчас не мог не подумать, а что если вправду к ним в Каптос явилась богиня? С тех самых волшебных островов, что лежат за краем света — — Чего вы хотите? — Отдайте мне каптос, и он станет моим владением. — Это невозможно. — Я египтянин, — напомнил Сути. — Я был воином Египта. Теперь у меня свое войско и богатство мои неисчерпаемы. Я решил облагодетельствовать город старателей и искателей золота. — Ты тот, кто обвинил Ашера в измене и убийстве? — Да, это сделал я. И был прав. Ашер был человеком бесчестия и совести. Да помогут нам боги, чтобы он больше не появился среди нас. Не бойтесь, его поглотила пустыня. Справедливый суд свершился. Я хотел бы избежать братоубийственного кровопролития. Мой долг — оберегать порядок в городе. Кто намерен его нарушать? Твои воины не кажутся миролюбивыми. Если никто не оскорбит их... Они никого не тронут. Твои условия. Правитель Каптоса усталый старец, лишенный честолюбия. Пусть он уступит мне свое место. Подобное замещение становится законным лишь с согласия правителя Нома. Аномарх должен получить соизволение визиря. «Начнем с того, что уберем слабоумного старичка», — высказала свое мнение Пантера. «А потом, как судьба решит?» «Проводите меня» градоправителю распорядился Сути. Градоправитель Каптоса наслаждался сочными финиками и слушал юную орфистку, действительно одаренную, надо признать, музыкальным талантом, тонкий ценитель музыки, он все чаще позволял себе придаваться отдыху, ибо управление Каптосом не требовало больших усилий, от внешней опасности город оберегали стражи пустыни, горожане были сыты, ремесленники трудились над украшениями из золота и драгоценных камней, Храм благоденствовал. Приход главы городской стражи не обрадовал градоначальника помешав наслаждаться отдыхом, но все-таки он его принял. Его имя Сути, — представил египтянин старый воин. — Сути? Не обвинитель ли полководца Ашера? — Тот самый. — Рад тебя приветствовать в Каптосе. Не хочешь ли выпить свежего пива? — С удовольствием выпью, — улыбнулся Сути. Орфистка удалилась, слуга принес кубки и восхитительный золотистый напиток. «Мы на грани катастрофы», — мрачно объявил начальник городской стражи. Старик вздрогнул. «Что ты такое говоришь?» «Войско сути окружило город. Если оно пойдет на приступ, будет много убитых и раненых». «Войско? С настоящими воинами? С великолепными лучниками-нубийцами?» с ливийцами, мастерами метать дротики и даже со стражами пустыни. — Ушам своим не верю. Немедленно арестуйте изменников. — Сделать это будет довольно трудно, — заметил Сути. — Трудно? А ты понимаешь, где ты находишься? — В принадлежащем мне городе. По-моему, ты сумасшедший. — Его армия способна взять Каптос, — вмешался начальник стражи. — Немедленно вызови подкрепление. Я атакую город раньше. — Арестуй этого человека. Ты — глава городской стражи. Не стоит совершать подобные ошибки, — мягко посоветовал Сути. Золотая богиня предаст город огню и мечу. Золотая богиня? Золотая богиня вернулась с дальнего юга и принесла ключ от несметных сокровищ. Примите ее, узнаете счастье и благоденствие, отвергните, и на город обрушатся беды и несчастья ты так уверен в своей победе? В отличие от вас, мне нечего терять. А жизнь? Неужели ты не боишься смерти? С давних пор она сделалась моей спутницей. Ни сирийские медведи, ни изменник Ашер, ни нубийские разбойники не смогли убить меня. Если вы хотите попробовать, пробуйте. Хороший градоначальник обязан обладать дипломатическими способностями, иначе как он сможет улаживать ссоры и примирять враждующих, значит, я должен отнестись к тебе со всей серьезностью, не так ли, Сути? Это было бы разумнее. Что ж ты предлагаешь? Уступите мне ваше место, и я стану градоначальником Каптоса. Твоя власть будет иллюзорной. Я знаю душу Каптоса. Он примет меня как властителя, меня и золотую богиню, Повторяю, тебе будет только казаться, что ты властитель этого города. Как только новость распространится, придет армия и сместит тебя. Зато сражение будет упоительным. Распусти свое войско. Я возвращаюсь к золотой богине, — объявил Сути, — и даю вам час на размышление Или вы принимаете мое предложение, или мы идем на приступ. Обнявшись... Сути и Пантера смотрели на Каптос. Они думали о старателях, что неверными тропами блуждают по пустыне в поисках сокровищ, которые снятся им по ночам. Скольких из них Газель и сиды привела к богатым россыпям? Сколько из них вернулись обратно живыми и любовались прекрасные нильской излучины, над которой горделиво возвышался прекрасный город золотоискателей? Нубийцы пели песни, ливийцы подкреплялись — Стражи пустыни проверяли боеспособность колесниц, но никто не болтал попусту в ожидании мига, который напоит кровью поля и дороги. Одни устали от странствий, другие уповали на несметные богатства, третьи жаждали битвы, чтобы показать свою мощь, но чем бы ни жил каждый воин, все они были завооружены красотой пантеры и несгибаемой решительностью сути. — Они покорятся? — спросила пантера. — Что мне до того? но ты же не станешь убивать своих соплеменников. Ты получишь свой город. В Египте чтят женщин, которые умеют перевоплощаться в богинь. Даже если ты погибнешь в битве, мы с тобой не расстанемся. Ты левейка, но полюбила мою землю, она сумела приворожить тебя. Если твоя земля тебя поглотит, моя вражба окажется сильнее». Глава городской стражи появился раньше, чем истек отведенный на размышление час. Градоначальник согласен. Пантера гордо улыбнулась. Лицо Сути осталось бесстрастным. Он согласен. При одном условии. Вы войдете в город, поклявшись, что не будет совершено ни единого грабежа. Мы пришли дарить, а не грабить. Во главе своей армии Сути и Пантера вошли в Каптос. Новость мгновенно облетела горожан. Они толпились на главной улице и на всех перекрестках. Сути приказал нубийцам снять с повозок покрывало. Ослепительно засияло золото. Никогда еще жители Каптоса не видели драгоценный металл в таком изобилии. Девочки бросали нубийцам цветы, мальчики пристраивались рядом и маршировали вместе с воинами. Не прошло и часа, как весь город пел и танцевал, Праздное возвращение золотой богини, воспевая легендарного героя Сути, победителя ночных демонов, обладателя золотых россыпей. Мне кажется, тебя что-то беспокоит, заметила пантера. Боюсь, как бы мы ни оказались в ловушке. Шествие направлялось к дому градоначальника, изящную усадьбу в самом центре города, окружённый большим тенистым садом. Сути внимательно вглядывался в крыши. В руках он держал лук и готов был в любую минуту выпустить стрелу в затаившегося где-нибудь стрелка Но пока все обходилось Из предместий в город хлынули восторженные толпы Люди верили, что свершилось чудо, золотая богиня вернулась Каптос будет самым богатым и самым счастливым городом Служанки усыпали вход в цветами календулы и завоеватели ступили на оранжевый ковер С лотосами в руках девушки приветствовали поклонами золотую богиню и полководца Сути. Пантеру порадовала торжественная встреча, она одарила служанок улыбкой, а потом царственно двинулась между вечно зеленых тамарисков к усадьбе. — Как красив этот дом! Посмотри на изящные белые колонны, на вход, украшенный резьбой в виде пальмовых листьев. Мне будет хорошо здесь. Смотри, здесь есть и конюшня, мы будем с тобой кататься верхом» а потом купаться в бассейне и пить сладкое вино. Внутри дома белокурой левейке понравилось еще больше. У градоначальника был отменный вкус, и художник с большим изяществом расписал стены. Дикие утки стремились к небу, рыбы резвились в голубой воде пруда, окруженного цветущим папирусом. По гибкому стеблю ползла кошка, подбираясь к гнезду, наполненному пестрыми яйцами. Пантера вошла в спальню. Она сняла золотой убор и опустилась на резную кровать черного дерева. — Ты победил сути! Люби меня! Новый городначальник Каптоса не мог не отозваться на страстный призыв возлюбленной. Вечером того же дня для горожан было устроено пиршество. Даже бедняки отведали вдоволь жареного мяса и выпили, сколько хотели ароматного вина. Сотни масляных ламп освещали улицы, и народ пел и плясал до рассвета. Знатные горожане принесли Сути из Золотой Багини присягу верности. Они восхваляли небесную красоту левейки, и пантера не осталась равнодушной к их восхищению. "Почему я не вижу на празднике бывшего градоначальника?" спросил Сути у главы городской стражи. "Он покинул Каптос без моего разрешения? Наслаждайся своим правлением. Оно будет недолгим" градоначальник отправился за войском визирь восстановит в городе порядок позаир слава его растет он справедлив но суров нас ждет великолепная битва разумнее было бы покориться я безумец и решение мои непредсказуемо мой закон это закон пустыни он не ведает ограничений пощади хотя бы мирных горожан смерть не знает пощады — Готовьтесь. Завтра мы упьемся слезами и кровью. Сутип провел рукой по глазам. — Позовите ко мне золотую богиню. Я хотел бы с ней поговорить. Пантера слушала пение орфиста, а он своей песней призывал пирующих наслаждаться быстротекущим мгновением, таящим в себе вкус вечности. Толпа обожателей пожирала красавицу восхищенными взорами. Глава городских стражников передал ей просьбу Сути, и Пантера подошла к возлюбленному — Тот сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. — Я снова ослеп, — прошептал он. — Проводи меня в комнату. Я обопрусь на твою руку. Никто не должен знать о моем несчастье. Собравшиеся гости низко кланялись хозяевам. Их уход означал конец празднества. Сути лежал на спине, заложив руки за голову. — Нефрет, тебя вылечит, — обещал ему пантера. — Я сама поеду и привезу ее сюда. — У тебя не будет на это времени. Почему? Потому что завтра визирь Позаир отправит в Каптос войско, чтобы нас уничтожить.